Петр Николаевич Краснов «Единая неделимая», роман в четырех частях, Москва, Айрис Пресс, 2004 год. Для того, чтобы писать историю, нужно историческое удаление, нужна перспектива, нужны точные имена, даты, Ряд запротоколенных и проверенных свидетельских показаний. А где достанешь все это, когда живешь в изгнании, среди чужих людей и ничего своего не имеешь? Только в свободном художественном творчестве историка бытового романа можно сочетать описание событий с бытом людей и дать полную картину жизни данного времени. Петр. Краснов. Писатель Петр Николаевич Краснов Донской казак Петр Краснов рос и воспитывался в Петербурге. Несмотря на то, что он был сыном генерала, первые годы жизни, казалось, не предвещали блестящей военной карьеры, благо и все старшие братья избрали для себя цивильный образ жизни». Петр закончил пять классов первой петербургской классической гимназии. Казалось бы, можно было пойти по стопам братьев, классическая гимназия, затем университет или институт и научная деятельность, либо гражданская служба, дававшая в конце XIX века больший доход, нежели офицерская лямка, что было немаловажно для небогатой и многочисленной семьи Красновых. Можно было посвятить себя целиком и литературному творчеству, благо в доме отца он видел множество газетных деятелей и писателей, был знаком с литературной кухней. Уже в 12 лет Петя Краснов начинает издавать литературный журнал, который сам составляет, набирает и печатает. У Петра было двое братьев. Андрей Николаевич, крупный ученый, занимавшийся естествознанием и географией, создатель Батумского ботанического сада, Средний Платон Николаевич, математик и железнодорожник, занимавшийся переводами западной лирики, писавший многочисленные критические и историко-литературные статьи, женатый на родной тетке Александра Блока, писательнице Екатерине Андреевне Бекетовой. Отец и дед будущего донского атамана также имели слабость к литературному творчеству. Дед Петра Николаевича Красного Иван Иванович, 1800-1871 годы, стал первым в роду всерьез взявшимся за перо. Известны его стихотворные произведения «Тихий дон» и «Князь Василько», историко-этнографические работы, о казачьей службе, низовые и верховые казаки, малороссияне на Дону, иногородние на Дону, о строевой казачьей службе, данцы на Кавказе, оборона Таганрога и берегов Азовского моря и другие. В последней из указанных работ Иван Иванович вполне мог пользоваться личным опытом. Во время Крымской войны 1853-1856 годов он вместе со своим сыном служил в отряде, оборонявшем Таганрог. Генерал Николай Иванович Краснов, 1833-1900 годы, отец нашего героя, вел отдел критики в газете «Петербургские ведомости», являлся автором ряда работ по истории казачества «Донские атаманы Денисов и Лавайский Кутейников», «Исторические очерки Дона», «Уральские казаки», и другие. За исследования терские казаки был удостоен золотой медали Императорской академии наук. Отцовская склонность к писательству и изучению истории казачества передалась и сыну, ставшему крупнейшим литератором среди кадровых военных своего времени. 17 марта 1891 года начинается официальная литературная деятельность молодого офицера лейб-гвардии атаманского полка Петра Николаевича Краснова. В издании военного ведомства газете «Русский инвалид», которую без преувеличения можно назвать самой читаемой в военной среде, появляется его первая заметка «Казачий шатер полковника Чеботарева». Впоследствии Петр Николаевич не ограничится лишь военными изданиями, военным сборником, разведчиком, вестником русской конницы, в редакцию последнего он будет входить, но и станет сотрудником гражданских изданий «Петербургского листка», «Биржевых ведомостей», «Нивы» и других. Биржевые ведомости становились тогда общероссийской газетой с большими тиражами и сравнительно неплохими гонорарами, что было немаловажно для небогатого лейб-атаманца, так как служба в гвардейских частях требовала немалых затрат, которых не покрывало небольшое жалование. Однако журналистская деятельность не особенно сочеталась с жизнью гвардейского офицера. Не без иронии, вспоминая о том времени, Краснов напишет позднее. «Я пописывал в газетах, и мои новеллы в биржевых ведомостях за скромную подписью П. Николаева весьма ценились Станиславом Максимилиановичем Поппером и оплачивались, шутка сказать, по две копейки за строчку. Примечание». Опер, владелец биржевых ведомостей. Я мечтал 50 лет, после 50, какой же может быть, кавалерист, выйти в отставку и стать не больше ни меньше, как русским Майн-Ридом. Пока же весной 1892 года будущий майнрид решает поступать в Николаевскую академию генерального штаба. Петру Николаевичу удалось с первого раза поступить в академию, но проучился он там всего один год. Молодой офицер вместо скучных лекций в застывшей академии продолжает активное литературное творчество, дававшее немалую прибавку к жалованию. Из одних биржевых ведомостей получалось не менее 20 рублей в месяц, то есть треть жалования. Вследствие такой увлеченности Краснов сыпется на переводных экзаменах и его отчисляют из числа слушателей Академии официально за невыдержанием переводного экзамена. По слухам, из-за конфликта с начальником Академии генералом Сухотиным. Без особого разочарования Петр Николаевич возвращается в любимый полк. В 1893 году выходит его первая отдельная книжка «Сборник повестей и рассказов на озере». Произведенный в сотнике, Краснов назначается в 1894 году полковым адъютантом, то есть занимает одну из важнейших должностей во внутренней жизни полка. Начальство не прочь воспользоваться писательским талантом молодого адъютанта, В императорской российской армии появляется повышенный интерес к истории своих родных частей. Не остаются в стране и лейб-атаманцы. Краснову поручают сбор материалов по полковой истории, и сотни кусерд наберется за дело и составляет к 1898 году атаманскую памятку. Краткий очерк истории лейб-гвардии атаманского его императорского высочества, государя-наследника, цесаревича, полка. Попутно выходят в свет роман «Атаман-Платов», сборники рассказов из казачьей «Донцы» и военной «Ваграм жизни» и историческое исследование данской казачий полк сто лет тому назад». В этих произведениях наглядно проступает талант Краснова и его огромная любовь к родному войску, его истории и его славе. При постепенно нарастающем негативном отношении общества к армии Краснов один из немногих, кто может дать талантливый отпор этим разрушающим империю тенденциям. Его усилия не остаются незамеченными. Донской наказной атаман постоянно приказывает делать в донских войсковых ведомостях перепечатки произведений петербургского казака. Мечта стать русским майонридом не покидает Красного. Когда в 1897 году в Абиссинию, нынешнюю Эфиопию, направляется первая российская дипломатическая миссия, Краснов добивается своего назначения начальником конвоя, составленного из гвардейских казаков. Из Петербурга сотник переносится в Африку. Три месяца пути от порта Джибути до Адисабебы через пустыни и горы Черного континента в совершенно непривычных для русского человека условиях. Миссия добралась до Абиссинской столицы, и близкие по вере русские отмечали разительное сходство коптской религии, подданных императора Менелика II с православием. Африканцы были признаны Российской империей, что значительно упрочило положение, боровшееся за свою независимость страны. Русским был оказан самый теплый прием при дворе правителя Абиссинии. Казаки же конвоя удивили Менелика II своей джигитовкой. Первым, стоя на двух лошадях, скакал начальник конвоя сотник Петр Краснов. Посланный затем со срочным донесением в Санкт-Петербург, Краснов на муле за одиннадцать дней покрывает расстояние в тысячу верст до Джибути, в то время как миссии потребовалось на это три месяца. Прибывший через месяц в Петербург сотник получает за свою расторопность орден святого Станислава второй степени, чин под Есаула и французский орден почетного легиона. Примечание. Первый орден святого Станислава третьей степени Петр Николаевич получил еще в 1894 году. Впечатления о путешествии вылились в книге «Казаки в Африке», дневник начальника конвоя российской императорской миссии в Абиссинии в 1897-1898 году, 1900 год, и «Любовь Абиссинки» 1903 год. В 1900 году выходит также работа Краснова, генералиссимус Суворов. Петр Николаевич уверен, что военный человек обязан и в мирное время постоянно повышать свой профессиональный уровень. В военное же время место офицера только на поле боя. Это свое убеждение он без устали пропагандирует в военной печати и следует ему сам. Почти четверть века Россия не знала войн, Отечественная военная наука застыла, даже опыт русско-турецкой войны 1877 78 годов не был разобран, а ее ветераны занимали все руководящие и старшие командные должности. Во многом это и служило причиной затяжки разбора полетов. Но вот в 1900 году русские экспедиционные войска направляются в Китай, охваченный беспорядками и разбоем, так называемое боксерское восстание. И в 1901 году туда же отправляется специальный корреспондент русского инвалида под Ясаул Петр Краснов. В эту командировку под Ясаул Краснов отправился уже как публицист, замеченный наверху. В 1901 году В «Русском инвалиде» появилась серия его фильетонов, посвященных большим красносельским маневрам под общим заглавием «Трое в одной палатке». Название явно навеяно вышедшим незадолго до того юмористическим произведением английского писателя Джерома Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Государь, всегда читавший «Инвалид», выразил желание, чтобы в такой же живой форме была описана жизнь русских войск в Маньчжурии.